Глава сорок Анжелика замерзла, наклонившись к моему уху, спрашивает Яр. Поворачиваюсь к нему. Его лицо так близко. Желтые отблески включенных подвесных фонариков тепло блекуют в черных глазах. Я засматриваюсь на эти блики, на его притягательное лицо и отвечаю не сразу. Да, ветерок уже прохладный. Кожа на моих голых предплечьях стала гусиной. Я обняла себя руками, но внутри мне тепло-тепло. Щеки алым горят весь день. Будь-то во мне тлеет что-то, что-то мучительно трепетное и приятное. Мы сидим с ребятами за длинным деревянным столом на открытой веранде. Вечер в самом разгаре. На улице темень, оглушающие громко сверчки поют. В двух мангалах уютно потрескивают догорающие угли. У Гордея в руках гитара, струны которой он лениво перебирает, создавая фон, но не перетягивая на себя все внимание. Большинство, кому завтра в понедельник никуда не надо с утра, беззастенчиво пьяны, а шумные и веселые все без исключения. Мы пытаемся играть в мафию, но больше ржём, чуть не падая с длинных скамеек, чем серьезно пытаемся вычислить хоть кого-то. «Я не пью». Около меня стоит второй за все это время высокий стакан мохито. Мне не надо. Я и так отчаянно пьяна. Потому что... Яр. Боже! Он от меня не отходит весь день. При этом не пытается что-то особенное сказать и уж тем более потискать или поцеловать. Нет. Он просто все время рядом. Будь то его ко мне приковали. И это настолько ново для меня и волнующе, что я не есть не могу, не пить, не общаться нормально с кем-то, потому что я все время чувствую его. Мы словно в плотном невидимом пузыре, за которым весь остальной мир. И он, этот мир, гораздо менее важен, чем то, что происходит в нашем тесном интимном пространстве сейчас. Эти мысли не основаны, вроде бы, ни на чем конкретном, просто эмоции. Но я их так ярко ощущаю, и кажется, не только я. На нас словно специально никто не обращает внимания. Старательно отводят глаза, делая вид, что ничего не замечают. Ни одной шутки не прозвучало. Хотя обычно это излюбленная тема для подколов. Но почему-то не сегодня. Лишь Лида, сидящая по другую руку от меня, весь день ходится с нисходительной загадочной улыбкой. И еще Богдан Фоменко то и дело косится на нас с яром хмельным обиженным взглядом. Хотя, какое ему должно быть дело? На нем не отлипая ни на секунду, повисла Леся, и, кажется, скоро слижет ему ухо до ровного ландшафта на черепе. Но это не помешало им с Яром опять чуть не подраться, когда играли в баскетбол днем на ровном месте. Они были в одной команде. Один кинул пас, второй не поймал. еще пас, не забил, толчок... Проигранное очко, злая шутка, упрек, претензия, мат. И вот уже Эмиль с Максом растаскивают их в стороны, как взбесившихся мартовских котов. «Да все, все. Я разбросил с себя руки Колобова пятясь. Поднял ладони вверх, будто сдается, И Щурис расплылся в наглой ухмылке, в упор смотря на Фоменко. Будь то говоря, какой смысл? Все знают, кто тут победитель. Развернулся и демонстративно подошел ко мне, сидевший с Лидой на широких садовых качелях около бейсбольной площадки в одно кольцо. Это, наверное, единственное, что Тихий за этот день сделал подчеркнуто специально, рисуясь для всех. Я напряглась, смотря ему в глаза, пока он приближался. Чувствовала, как все взгляды, болезненно любопытные, направлены на нас. Мелькнула мысль «обломать». Я ему не трофей. Но что-то было в выражении глаз Яра, в самой глубине, требовательное и одновременно уязвимое, что я просто не смогла не подыграть. Он плюхнулся прямо на зеленый газон у моих ног, говоря парням, что больше играть не будет, и пусть его Чижов меняет, ждущий своей очереди. А я протянула руку и зарылась пальцами в его густые черные волосы, гладя. Яр прикрыл глаза и шумно сглотнул. Фоменко, уставившись на нас, сплюнул на асфальт и вообще ушел к бассейну с площадки. Я убрала руку. Всю ладонь жарко покалывала до самых кончиков пальцев. Яр так и сидел у моих ног, рассеянно улыбаясь и наблюдая за игрой. «Сейчас кофту принесу», — говорит Яр, возвращая меня из своих мыслей в реальность, где уже поздний вечер, мы сидим с ребятами за столом, а с озера дует прохладный ветер. «Да нет, не надо, мне нормально». Слабо улыбаюсь, пытаясь его остановить, но Яр уже встает со скамейки. Уходит в большой дом, где кинул свои вещи. Покусывая губы, провожаю его взглядом. «Если устала от того, что у тебя появился личный услужливый хвост, просто скажи ему». Зная Ярика, он сразу отстанет. Улыбаясь, шепчет мне Лида на ухо. «Боже!» смущаясь до предела, прячу в ладонях лицо. Конечно, это все очень заметно. И капец как странно, учитывая, что это яр. Если это все опять игра с его стороны ради одной ночи на чужой даче, то это просто предельно жестоко с его стороны. Я не очень понимаю, что это значит, признаюсь Лиди глухо. Мне хочется хоть от нее услышать какие-то заверения, если уж Тихий выбрал тупо молчать, и без лишних слов раскалять меня своим обволакивающим присутствием. Лида смотрит на меня с королевским снисхождением и выразительно выгибает бровь. Мол, ты дурочка? Дурочка, да. Я запуталась. Только у него, умоляю, в лоб не спрашивай, что это значит. Наконец выдает подруга, фыркнув от смеха. А то Ярик легко может опять закоротить, и все настройки слетят к базовым. И хохочет. Так заразительно, что я заливаюсь с ней, прикрыв рот ладонью и шепча ей на ухо сквозь смех. — Ок, поняла, молчу.